Глава вторая. Фарисей и мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 11 и 12. В день своего семидесятилетия пионер миссионерства Уильям Керри писал одному из своих сыновей: "Сегодня мне 70. Я памятник Божьей милости и благости, хотя оглядываясь на свою жизнь, нахожу много, очень много такого, за что меня следовало бы повергнуть в прах. Моим откровенным, очевидным грехам нет числа. Моя небрежность в деле Господнем велика". Я не способствовал распространению его царства, как должно, и недостаточно ревновенный искал того, что прославляет и возвеличивает его. Но несмотря на всё это, я до сих пор здравствую. Я по-прежнему задействован в его деле и надеюсь, через него принят в Божье благоволение. Уильям Макэри, который отправился в Индию в 1793 году, Часто называют отцом современного миссионерства. Его обширный труд для христианства включал в себя полный или частичный перевод Библии на более чем 40 языков и диалектов. Именно Керри принадлежит знаменитый девиз миссионеров: "Ожидай великого от Бога, пытайся совершить великое для него". Но тогда каким же образом человек с такой выдающейся верой, так много сделавший для Бога, в конце своей жизни мог сокрушаться о своем греховном несовершенстве? Почему Кэрри вместо этого не вспоминал с благоговением и хвалой все то, что Бог совершил через него? Объясняется ли это его нездоровой, заниженной самооценкой, или же это проявление здорового реализма, характеризующего любого благочестивого, зрелого христианина? Следует ли нам воспринимать точку зрения Кэрри как пример для подражания и, Или же мы должны перечеркнуть её как неуместный образец старековской рефлексии? Эти вопросы совсем не теоретические, поскольку позиция Кэри указывает на две важные потребности посвящённых христиан: необходимость смиренного осознания нашей греховности и благодарного принятия Божьей благодати. Эта книга адресована в первую очередь посвящённым христианам. Я знаю, что огромное число людей, называющих себя христианами, демонстрируют мало или не демонстрируют вообще посвящения духовному возрастанию или ученичеству. Для них христианская жизнь это просто формальное посещение церковных собраний и отказ от неприличного поведения. Таким людям необходимо другое послание, отличное от изложенного в данной книге. Христиане склонны впадать в одну из двух крайностей: Первые из которых неслабевающее чувство вины из-за несбывшихся ожиданий в отношении христианской жизни. Люди, которым присущ подобный образ мышления, обычно зациклены или на одолевающих их грехах, или на своём неумении свидетельствовать знакомым, или на неспособности жить в соответствии со многими обязанностями христианской жизни, которые на них так часто возлагают. Христианское фарисейство Вторая крайность та или иная степень самодовольства в своей христианской жизни. Мы впадаем в эту крайность, когда убеждены, что верим в правильные доктрины, читаем правильные христианские книги, практикуем правильные дисциплины посвящённого христианина и принимаем активное участие в христианском служении, а не просто просиживаем штаны на церковных скамьях. Глядя на окружающее нас общество, мы видим выпиющую безнравственность, Все проникающие нечестие, всю общую жадность и рост насилия, сравнивая всё это со своей христианской жизнью, мы можем впасть в самоправедность. Мы видим, что аборты повсеместно воспринимаются как норма, а гомосексуализм как приемлемый альтернативный образ жизни. Поскольку сами в этих грубых формах греха мы не повинны, то у нас может сложиться весьма положительное мнение о своей христианской жизни.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 даю десятую часть из всего, что приобретаю. Этот фарисей был убеждённым ортодоксом, глубоко посвящённым в свои религиозные обычаи. Он вполне соответствовал нашему описанию трёх составляющих ученичества, поскольку дважды в неделю постился, духовные дисциплины, не был грабителем, обидчиком и прилюбодеем, послушание и отдавал десятину со всех своих доходов, служение. Если использовать нашу терминологию хорошего плохого дня, то этот фарисей постоянно жил по хорошему сценарию. По крайней мере, он так думал. Тем не менее, у него был один фатальный недостаток самоправедность. В результате, благодаря притче Иисуса, он стал классическим примером религиозного высокомерия и самодовольства. В отличие от фарисея, мытарь остро осознавал свою греховность. Он не просто просил прощения за определенные грехи, а умолял о милости к себе, как грешнику. В оригинальном тексте в молитве Мытаря перед словом «грешнику» стоит определенный артикль. Значит, он не только не сравнивал себя с теми, кто ведет себя хуже, как это делал фарисей, он вообще ни с кем себя не сравнивал. Мытаря не волновало, как он выглядит относительно других людей. Его интересовало только то, что он не может быть как он выглядит в глазах святого и праведного Бога. Он понимал, что не может скрыть от него свой грех, и потому умолял о милости. Иисус сказал, что мытарь ушёл домой оправданным, то есть объявленным праведным перед Богом. Он открыто и даже с отчаянием признал, что не имеет собственной праведности, поэтому принял её как дар от Бога. Мы обычно воспринимаем эту историю одобрительно, Как часто бывает, когда читаешь о ком-то другом, а не о себе. Мы соглашаемся с тем, что фарисей был полон религиозного высокомерия, но при этом считаем, что к нам эта притча не относится, поскольку мы поверили во Христа и уже оправданы. Тем не менее, было бы ошибочно относить её только к самоправедным и очевидным грешникам среди неверующих. Эта притча также адресована и нам, верующим. Иисус в ней обращался к тем, кто был уверен в своей праведности и доволен своим поведением. До тех пор, пока мы сравниваем себя с окружающим обществом и другими христианами, не настолько посвященными Богу, как мы, существует риск стать уверенными в своей собственной праведности. Не в той, которая во спасении, а в той, которая как минимум угождает Богу поведением. Таким образом… Грех фарисея может оказаться грехом большинства ревностных и посвящённых христиан. Большая часть нашей проблемы, как евангельских верующих, заключается в том, что мы определяем грех по его самым явным формам, в которых мы не повинны. Говоря о грехе, мы подразумеваем сексуальную распущенность, пьянство, ложь, мошенничество, воровство и убийство. В последние годы мы также уделяем немало внимания таким общественным грехам, как аборты и гомосексуализм. Ввиду, как эти вопиющие грехи всё больше распространяются, мы считаем себя сравнительно порядочными. Безусловно, подобные грубые грехи нашего общества серьёзный повод для беспокойства. И я благодарен Богу за то, что он поднимает пророческие голоса, обличающие эти моральные метастазы. Однако мы не должны сосредотачиваться на грехах современной культуры и при этом пренебрегать состоянием нашей собственной жизни. Благородные грехи. В большинстве случаев наша настоящая проблема это грехи, которые я называю благородными. Грехи порядочных людей, которые мы регулярно совершаем. При этом оставаясь старейшинами, диаконами, учителями воскресной школы, руководителями библейских классов и даже христианскими служителями на ставке. Что же это за благородные грехи? Когда я взглянул на свою жизнь, то первое, что пришло мне на ум, это моя склонность к осуждению людей и критическим отзывам о них перед другими. Я был удивлён тем, насколько быстро этот грех всплыл у меня перед глазами. поскольку не считал себя критиканном. В этом отчасти и состоит проблема. Порок критиканства настолько прижился среди верующих, что мы даже не осознаём его присутствия, пока он не становится слишком уж заметным и, конечно же, не в нас самих, а в ком-то другом. Мы должны серьёзно подумать о предупреждении Иисуса относительно духа осуждения, записанном в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Нам необходимо научиться не критиковать других, а предоставить Богу разбираться, кто прав, а кто нет. Этому же наставляет нас и апостол Павел. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет воставлен, ибо селён Бог восставить его. Послание к Римлянам, глава 14, стих 4. Дух осуждения слишком распространённый порок среди искренних христиан, и мы должны признать его грехом, чем он несомненно и является. Дух осуждения обычно проявляется в критических высказываниях в чужой адрес. К своему ужасу, несколько месяцев назад я осознал, что мне пора молиться, как Давид, Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих. Псалом 140, стих 3. Когда Святой Дух начал работать со мной в этой сфере, я с удивлением обнаружил, насколько часто высказывался критически о братьях и сестрах во Христе. Бок о бок с осуждением идут сплетни, бесконечный пересказ распространения слухов о чужих грехах и неудачах. Такое ощущение, что перенося дурные новости о других людях, мы получаем какое-то извращённое удовольствие. Соломон предупреждал нас о порочности сплетен, сказав: Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга. Притчи, глава 17, стих 9. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Притчи, глава 20, стих 19. Воспринимаем ли мы слова Соломона всерьёз? Или точнее, принимаем ли всерьёз наставление Святого Духа, поскольку именно по его вдохновению и водительству писал Соломон? Апостол Павел сказал: "Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, Дабы оно доставляло благодать слушающим. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 29. Слово гнилое означает любое высказывание, направленное на подрыв чужой репутации, будь то в лицо или за глаза. Павел категорически запретил подобный вид негативных высказываний. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, Даба оно доставляло благодать слушающим. Как бы мы отреагировали, если бы кто-то заявил: "Ну, вообще-то я не вор. Так по дворовую изредка по мелочам. Или я не прелюбодей. Ну, подумаешь, иногда завожу интрижку на стороне". Подобное отношение мы считаем нелепым и неприемлемым для христианина, поскольку знаем, что Бог категорически запрещает воровство и прелюбодеяние. Тем не менее, в отношении своего языка мы далеко не столь категоричны. Мы сплетничаем и критикуем других, хотя не хотели бы, чтобы нас считали сплетниками или критиканами. Писание не признает сплетни и критику, как и любую другую форму гнилого слова, ни в каком виде, даже если сказанное нами – правда. Мы просто не должны говорить о другом человеке ничего такого, что ему было бы неприятно услышать «окажись он рядом». Даже критика, высказанная в лицо, должна мотивироваться исключительно желанием принести критикуемому пользу. Она никогда не должна исходить от духа нетерпимости, раздражительности или желания унизить человека. Помочь другому может только честная критика, исходящая в духе кротости и любящего сердца. Кто из нас не грешит постоянно своим языком? Впрочем, на самом деле проблема даже не в наших языках, а в наших сердцах. Иисус сказал: "Ибо от избытка сердца говорят уста". Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. Следовательно, даже если бы мы могли обуздать свой язык, этого ещё недостаточно. Мы должны признать присутствие греха в наших сердцах. Какие ещё благородные грехи мы совершаем, продолжая считаться среди своих друзей добропорядочными христианами? Наиболее распространённые из них лежат в сфере межличностного общения. Сюда можно отнести обиды, горечь, дух непрощения, нетерпимость и раздражительность. Очень поучителен тот факт, что Павел написал своё предупреждение: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия" (Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30) именно в контексте межличностных отношений. По большому счёту всякий грех огорчает Бога. И Павел мог бы применить такое предупреждение к сексуальной развращённости Ефесянам глава 5, стихи с 3 по 5, или лжи и воровству. Ефесянам глава 4, стих 25 и 28. Однако использовал его, говоря о тех грехах, которые мы совершаем без малейшего чувства стыда или вины. Мысль Павла совершенно очевидна. Наши Благородные грехи огорчают Бога точно так же, как и сексуальная развращенность или лживость. Я не хочу сказать, что раздражение по отношению к мужу или жене настолько же серьезный проступок, как прелюбодеяние. Однако это грех, а всякий грех огорчает Бога, а значит, должен огорчать и нас. Одна из проблем с этими так называемыми благородными грехами – это не только грех, но и благородные грехи заключается в том, что мы становимся слишком лояльны к понятию греха как таковому. Из-за того, что так часто грешим, мы привыкаем сосуществовать с грехом до тех пор, пока он не слишком выходит из-под контроля или не становится выпиющим. Мы забываем, а может, никогда и не знали, насколько серьёзно Бог относится ко всякаму греху. Серьёзность греха В всю серьёзность греха мне помогли увидеть три фрагмента Писания: Левит, глава 16, стих 21, вторая книга Царств, глава 12, стихи 9 и 10, и третья книга Царств, глава 13, стих 21. Так в книге Левит, глава 16, стих 21, Бог для описания грехов израильтян использует слово, означающее бунт против власти. В русском синодальном переводе ему соответствует слово «преступление». Именно так он и относится к нашему греху, будь то благородному или вопиющему, как к бунту против его безграничной власти над своими творениями. Во Второй книге царств, глава 12, стих 9 и 10, описывается, как пророк Нафан упрекает Давида за прелюбодеяние с Версавией и убийство ее мужа в попытке скрыть свой грех. Здесь Бог говорит через Нафана «предельно». Что Давид пренебрёг его словом и даже им самим. Слово пренебрегать здесь означает относиться с презрением. Таким образом, согрешая, мы по сути проявляем презрение к Богу и его слову. Мы не можем уклониться от силы слова пренебрегать, считая, что оно относится только к постыдному характеру преступлений Давида, а к нам неприменимо. Тот же Бог, который сказал: "Не убивай и не прелюбодействуй", также сказал «не желай». Исход, глава 20, стихи 13, 14 и 17. Наш грех становится презрением к Богу и Его Слову не в силу Его тяжести, с нашей точки зрения, а по причине бесконечного величия и всемогущества Бога, давшего нам заповеди. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мы Я склоняю в стыде голову, осознавая, насколько легкомысленно относился к некоторым грехам, которые Бог считает бунтом и презрением по отношению к нему. В третьем фрагменте третьей книги царств, глава 13, стих 21 сказано: "Ты не повиновался устам Господа". В оригинале выражению "не повиновался" соответствует слово, означающее попрать, пренебречь, бросить вызов. Большинство переводов Библии в этом стихе используют именно не повиновался. Но такой вариант не отражает всю силу оригинала. Наверное, потому что мы уже свыклись с понятием непослушание. Однако, если вместо не повиновался написать попрал или бросил вызов, то это усугубляет всю серьёзность неповиновения как открытого бунта против власти. Тот факт, что Бог в данном случае использовал такое слово, Тем более поразителен, что пренебрекший его словам пророк не совершил никакого выпиющего греха. Он просто сделал то, что Бог прямо сказал ему не делать: не есть и не пить в Самарии и не возвращаться той же дорогой, какой он пришёл. Тем не менее, Бог счёл грех пророка не всего лишь непослушанием, как бы мы сегодня сказали, а открытым бунтом. И опять-таки, Серьезность греха была оценена не по его последствиям, а на основании авторитета и власти того, кто отдал повеление. Итак, мы имеем три синонима греха – бунт, презрение и вызов. И да помогут они нам осознать всю серьезность всякого греха, включая так называемые благородные грехи. И это еще не все. Продолжая исследовать греховность своих сердец, мы обнаруживаем эгоцентризм, Самолюбивые амбиции, карьеризм, стремление к власти и похвале, нежелание подчиняться и склонность манипулировать событиями или людьми для достижения собственных целей. Кроме того, мы находим внутри себя безразличие к духовному или физическому благополучию окружающих нас людей. И наконец, всепожирающий грех материализма. Я знаю, что нас, живущих в США, многие обвиняют в материализме. И не имею ни малейшего желания возлагать на кого-то вину только потому, что он живёт в лучшем доме или лучше питается, чем люди в менее развитых странах. Тем не менее, недавно я услышал статистику, которая одновременно встревожила и опечалила меня. Только 4% евангельских христиан Соединённых Штатов жертвуют десятину, 10% от своего дохода на Божье дело. Даже хотя некоторые христиане оспаривают применимость десятины в эпоху Нового Завета, такая статистика это просто позор. Она говорит о том, что подавляющее большинство людей, называющих себя христианами, в одной из самых влиятельных за всю историю человечества стран, тратят львиную долю своих доходов на самих себя. С другой стороны, те из нас, кто всё-таки жертвует не менее 10% своего дохода на Божье дело, могут возгордиться и впасть в самоправедность, видя, что все остальные вокруг не столь щедры. В таком случае мы просто подменяем один грех, материализм и эгоизм, другим – самоправедная гордость. Мы могли бы перечислить еще десятки других грехов, обитающих в нашем разуме и сердце, о которых не знает никто, кроме Бога. И мы еще даже не упомянули о нашей неспособности проявлять положительные черты характера христианина – любовь, сострадание и любовь. доброжелательность, терпение, смирение и тому подобное. Мы не только должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, но и облечься в нового человека. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, исцлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24. Положительные черты характера. За несколько месяцев до написания этой главы я посмотрел почти весь Новый Завет и составил список положительных черт характера, предписанных нам Иисусом и апостолами в прямом учении или через личный пример. Таких черт я нашёл 27. Основные фрагменты Писания, на основании которых я составил свой список, Это Галатам, глава 5, стихи с 22 по 23, Ефесианнам, глава 4, стихи 1-2, из 25 по 32, Колоссянам, глава 3, стихи с 12 по 17, 1-е Тимофею, глава 6, стихи с 6 по 11, Иакова, глава 3, стих 17. 27 найденных мной характеристик это сострадание, рассудительность, довольство, вера, верность. снисходительность, дух прощения, щедрость, мягкосердечие, благочестие, великодушие, честность, скромность, объективность, радость, доброта, любовь, милость, терпение, мир, стойкость, чистота, праведность, самообладание, искренность, покорность Благодарение. Есть, несомненно, и другие положительные характеристики, которые я здесь не указал. Меня не удивило, что в Новом Завете много говорится о любви, что любовь, несомненно, основная из характеристик христианина. В конце концов, Иисус сказал, что любовь к Богу и к ближнему это две важнейшие заповеди. Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. С первой степенной важностью любви соглашаться легко, а вот практиковать её гораздо сложнее. Несколько лет назад, пытаясь продвинуться глубже в понимании концепции любви, я представил стихи четвёртой и пятой великой главы любви, Первое послание к коринфянам, глава 13, в форме утверждений действия от первого лица. Читая их, задайте себе вопрос: насколько вы преуспеваете в повседневном проявлении любви? Остаётся ли в свете этого практического стандарта любви хоть какое-то место для самоправедности? Я терпелив с вами, потому что люблю и хочу прощать вас. Я добр с вами, потому что люблю вас и хочу помочь вам. Я не завидую вашему материальному успеху и вашим дарам, потому что люблю вас и желаю вам самого лучшего. Я не хвастаюсь своими достижениями, потому что люблю вас. И хочу слышать о ваших достижениях. Я не горжусь, потому что люблю вас и хочу ценить вас выше себя. Я не грублю, потому что люблю вас и забочусь о ваших чувствах. Я не ищу своего, потому что люблю вас и хочу исполнять ваши нужды. Вам не легко рассердить меня, потому что я люблю вас и не хочу обращать внимание на ваши проступки. Я не вспоминаю ваших плохих дел, потому что люблю вас. а любовь покрывает множество грехов. Главенствующая роль любви в новозаветном учении меня не удивила. Чего нельзя сказать о почти сорока упоминаниях о смирении, как прямых, так и концептуальных. Иисус и апостолы явно отводили этой добродетели важную роль. Однако большинство из нас уделяет возрастанию в смирении очень мало внимания. Противоположность смирению – это, без сомнения, разумие. Гордость. И едва ли найдётся гордость больше, чем самоправедность, удовлетворённость своими религиозными поступками и поведением, которая заставляет смотреть свысока на дела других людей. Иисус рассказал нам историю не только о фарисее и мытаре, но и об блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Её главная тема, конечно же, любовь, сострадание и милость отца. Иисус мог бы остановиться в повествовании на том моменте, когда отец, простив сына, устраивает праздник в честь его возвращения. Говоря о сострадании отца, Иисус вполне мог бы закончить на этом моменте. Однако он этого не сделал. Продолжая историю, он рассказал нам о ревности и возмущении самоправедного старшего брата. Хотя Иисус напрямую не подверг этот персонаж критике, его мысль очевидна. Он отнюдь не старшего брата к одной категории с самоправедным фарисеям. Тем не менее, в большинстве современных церквей этого брата считали бы подходящей кандидатурой на пост старейшины или диакона, и он пользовался бы большим уважением. Нам необходимо извлечь урок из данного учения Иисуса и увидеть всю мерзость греха самоправедности. Проблема с самоправедностью состоит в том, что заметить её в самом себе почти невозможно. Мы можем признать, что виновны почти в чём угодно, но только не в грехе самоправедности. Тем не менее, из-за подобного отношения мы лишаемся радости жизни в Божьей благодати, потому что, как мы уже видели, благодать предназначена только для грешников. Кроме любви и смирения, существует ещё как минимум 25 других христианских добродетелей, в которых нам всем безусловно ещё возрастать и возрастать. И в той степени, в которой мы не проявляем положительных черт характера христианина, мы грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. Святые или грешники? Меня иногда спрашивают, как мы христиане должны рассматривать себя, как святых или грешников? Мой ответ и то, и другое. Мы одновременно и грешны, и святы. Апостол Павел часто называет верующих святыми, Павел волю Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым. Ефесянам глава 1, стих 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе. Филиппийцам глава 1, стих 1. И мы действительно святы, причём не только в нашем положении перед Богом, но и по нашей внутренней сути. Мы действительно новые творения во Христе. В глубине нашего существа произошла реальная, фундаментальная перемена. В нас теперь обитает Святой Дух, и мы освобождены от господства греха. Однако, не взирая на всё это, мы по-прежнему ежедневно и многократно согрешаем. И в этом смысле мы грешники. Мы всегда должны относиться к себе с учётом того, кем мы являемся во Христе, то есть святыми, и одновременно, кем мы являемся сами по себе. то есть грешниками. Для того, чтобы нам было проще понять суть этого двоякого представления о себе, проведём аналогию с Иисусом. Как личность, он был безгрешен. Однако, как наш представитель, он принял нашу вину. Тем не менее, Иисус никогда не испытывал ничего подобного чувству вины. Он полностью осознавал свою безгрешность, даже когда понёс наши грехи и проклятия за них вместо нас. Подобным же образом, всегда радуясь нашей праведности во Христе, мы должны непрестанно и со всей остротой осознавать свою греховность и, как следствие, недостойность. Другими словами, точно так же, как Христос мог отделять осознание своей личной безгрешности от обязанности понести наш грех, так и мы должны проводить различие между праведностью, которую мы имеем в нём, и греховностью, которую мы видим в самих себе. Отказываясь признать себя грешниками, как и святыми, мы рискуем впасть в заблуждение в отношении своего греха и стать подобными самоправедному фарисею. Наши сердца лукавы. Иеремия, глава 17, стих 9. И у каждого из нас есть нравственные мёртвые зоны. Нам довольно сложно увидеть свой грех, если никто не будет доказывать нам, что мы больше не должны считать себя грешниками. Самобичевание или искренняя объективность. Давайте вернёмся к письму Уильяма Керри к своему сыну. Был ли он объективен, говоря о своих многочисленных явных грехах, или же просто слишком самокритичен? Если Керри не был чрезмерно придирчив к самому себе, то можно ли его назвать примером зрелого христианина, или же он действительно был более грешным, чем типичный евангельский верующий сегодня? Ответы на эти вопросы уже должны быть для нас очевидны. Но готовы ли мы смиренно признать собственную греховность, как это сделал Кэрри? Я говорю не об исповедании конкретных грехов, совершенных в течение дня, а о признании неотъемлемой от нас греховности как состояния сердца. В процессе работы над этой главой я наткнулся на следующий абзац, принадлежащий Перу нашего современника. Он был написан почти через 200 лет, когда он был в Последнее письмо к Кэри своему сыну. Я пишу эти строки в возрасте 55. Последние 10-12 лет я много и с большой серьёзностью, чем когда-либо прежде, размышлял над своей жизнью. В памяти всплывали разные модели мышления, мировоззрения и поведения, и некоторые из них меня сильно беспокоили. Оглядываясь назад, на постоянные неудачи в моих попытках подавить внутренние конфликты и страхи, побороть незрелость и эгоцентризм, построить искренние и духовно обогащающие взаимоотношения с другими людьми, победить навязчивые грехи и возрастать в святости и общении с Богом, я вижу, что каждый период моей жизни был отмечен борьбой. При этом из-за постоянства неудач и более ясного понимания прошлого, борьба последних лет была исключительно напряжённой и болезненной. Эти строки принадлежат не одному из так называемых поражённых христиан, а профессору семинарии, уважаемому как коллегами, так и студентами за его смирение и посвящение в хождении с Богом. Что за редкостный сплав смирения и искренности. Большинство из нас даже не упомянули бы о подобных вещах на людях, не говоря уже о том, чтобы написать о них в книге. И всё же, это слова человека, который знает, что значит жить по Божьей благодати, а не на основании своих дел. Рассмотрим пример апостола Павла. Он отзывался о себе не только как о наименьшем из апостолов, вообще не заслуживающем такого высокого звания, но и как о наименьшем из всех Божьих детей. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 9. Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия благовествовать язычникам неисслимое богатство Христово. Ефесянам, глава 3, стих 8. А на закате своей жизни он назвал себя наихудшим из грешников и памятником безграничному терпению Иисуса Христа. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 15 и 16. Если когда-либо и существовал человек по-настоящему преуспевший в дисциплинах христианской жизни, послушании и жертвенном служении, то это несомненно был Павел. И всё же он относился к себе подобно тому, как это делали Уильям Керри и профессор семинарии. Какой из всего этого следует вывод? Мы должны решить, с кем отождествить себя: с фарисеем или мытарем, с блудным сыном или с его старшим братом. Конечно же, никто не хочет быть фарисеем или старшим братом. Но готовы ли мы отождествить себя с мытарем и блудным сыном, как с грешниками? остро нуждающимися в Божьей благодати и милости. Готовы ли мы сказать «Боже, будь милостьев ко мне грешнику» или «я уже не достоин называться сыном Твоим»? Готовы ли мы признать, что даже наши праведные дела в Божьих глазах не более чем запачканная одежда? Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда. Исайя, глава 64, стих 6. Выдающийся богослов-пуританин Джон Оуэн написал в далёком 1657 году такие строки: "Верующие повинуются Христу как единственному, через кого наше послушание принимается Богом. Верующие знают, что все их усилия слабы, несовершенны и не способны устоять в Божьем присутствии. Как следствие, они уповают на Христа, как единственного, кто сносит нечестие их святынь, добавляет в фимиам в их молитвы и выбирает все сорняки из их поступков, делая их приемлемыми для Бога. Обратите внимание на высказывание Ована о том, что Христос сносит нечестие наших святынь, то есть греховность даже наших добрых дел. Ещё одному пуританскому проповеднику приписывают следующие слова: В крови агнца должны быть омыты даже наши слёзы раскаяния. Другими словами, даже наши самые лучшие поступки никогда не могут заслужить для нас хоть каплю Божьего благоволения. Так что давайте отведём свой взгляд от собственных дел, какими хорошими или плохими они бы нам ни казались, и посмотрим на Евангелие Иисуса Христа как на Божье лекарство от нашего греха, и не только на тот день, когда мы доверились Христу во спасении, Но и на каждый день нашей христианской жизни